Глава тридцать Прощание. Лыков уехал из безымянной деревни Киржаков и пропал на десять дней. Уничтожение шайки Бордадыма не было рядовой полицейской операции. коллежскому асессору пришлось ехать в Читу для объяснений с военным губернатором Забайкальской области. Важный генерал требовал доказательств, свидетелей и открыто выказывал недовольство, что какой-то залетный столичный прощелыга похозяйничал так по-свойски в его вотчине. Если бы не оберегающее Лыкова высочайшее поручение, ему пришлось бы туго из-за побоища, которое он учинил на заимке Свищева. Но по телеграфу очень своевременно пришло именное благоволение. Один из видов служебного поощрения – личное благоволение императора – заносилось в формулярный список наравне с орденами и медалями. И дискуссия по поводу границ полномочий и методов расследования сразу прекратилась. Зато начались бесчисленные протоколы, осмотра, допроса, опознания, изъятия. Была вскрыта огромная преступная организация – имевшие своих представителей в Благовещенске и Иркутске. Хищение скользенных приисков были только цветочки. Далее шла выделка фальшивой монеты из украденного золота и затем ее сбыт. Тут-то и начиналось самое интересное. Многие солидные с виду купцы, а также некоторые банки, и не только сибирские, оказались в это замешаны. Следы вели даже в Москву и в Варшаву. Плевец срочно выслал в Читу летучий отряд для проведения полного расследования а пока алексей воевал в одиночку передвигаться во главе полицейских сил по кишащему каторжниками за байкалью началось бы погубить навсегда демона Выкова. И ему пришлось обстоятельно изменить внешность алексей сбрил бороду оставил в солдатские усы и наклеивал в бакенбарды дабы закрыть приметный шрам на щеке волосы он перекрасил в цвет вороного крыла слегка завил, на нос нацепил очки с простыми стеклами и даже научился с умным видом протирать их замшевым лоскутом. Только полицмейстеры и корейский пристав ЗАГС Гладнев, ставший его правой рукой в расследовании, знали подлинную фамилию сыщика. В изменившихся условиях Александр Витальевич оказался на поверку отличным полицейским офицерам, инициативным и вдумчивым. Лыков всерьез подумывал, как бы переманить его в Петербург. Параллельно с выкорчевыванием преступной империи Бардадыма Лыков уничтожил и этапную цепочку Лобова. Люди Анисима Петровича без лишнего шума переводили в отдаленные тюрьмы, ревизоры областного присутствия наводили порядок в учете. Также была перекрыта граница с Манжурией и отставлена от службы продажные чины пограничной стражи. Сменили и начальника районного жандармского управления за недогляд. Полковник Патулов срочно заболел. За всеми этими многочисленными и ответственными делами Алексею некогда был думать о Хагишат. Он и не думал, а просто помнил о ней каждую секунду. Вареньку Нефедьеву, нижегородскую сироту и богачку, забыл совсем и сам этому удивлялся. А Чеченку помнил и мучился, и радовался, что дел сейчас так много. Первое время он еще надеялся, что девушка вылечит Якова, и потом придет к нему, и скажет «А теперь я твоя». Но куда придет? К сыщику в командировке, который даже имени своего часто не имеет. А еще он убил ее старшего брата. На Кавказе это делает их отношения невозможными. Самое же главное, Алексей помнил, как она хлопотала вокруг челубея. Так ведут себя только с любимым человеком. Рослый красавец, недошевский, умный, образованный, с печатью благородного происхождения на лице, затмит в девичьем сердце трех таких, как Лыков. И тут ничего не поделаешь. Это уже было с Виктором таубы и Ольгой Климовой. И так, видать, будет всегда. В иную минуту Алексей даже грозил кулаком в зеркало своей заурядной физиономии. И, наконец, он обещал Господу, что сам отойдет в сторону, если Хагишат вытащит Якова с того света. Сведя все эти соображения воедино, он пробирался тогда с отрядом казаков верхами к манжурской границе, Лыков смирился, и ему стало легче. Чтобы еще более полегчало, он стал выискивать в Хагишат недостатки. Вот когда она ходит, у нее чуть подрагивают щеки. Не потому, что она полная, нет, тонкая, стройная. Просто есть такая особенность. В других женщинах Алексей это раздражало. Фагишат казалась милым пустяком. А женится он на ней? Попривыкнет? Что тогда? Или еще? Привезет он ее к матушке в Нижний Новгород. Вот, мол, жена моя чеченка и братец ее. Мусульмане и дети гор. Прошу любить и жаловать. Тот-то матушка обрадуется. Да и вообще, какая там жена? Он, выков с восемнадцати лет под пулями до да ножами ходит, не переставая, и долго еще будет ходить, если повезет. А начнет его дома супруга ждать, глядишь, повадиться, службой манкировать, от опасности отлынивать. Нет, с его ремеслом уж лучше быть одному. С таким настроением и возвращался Алексей к староверам. Был великий 12-й праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Восьмого сентября. Такой день хотелось чуда, и в измотанной лыковской душе теплилась слабая надежда. Вот сейчас он подъедет, а Хагишат выбежит на крыльцо, подойдет, немного смущаясь, а потом обнимет, и так станет ему хорошо. Чудо, конечно, не произошло. Случилось то, что и должно было случиться. Розовый, очевидно пошедший на поправку челубей, сидел на постели и сжимал в своем кулачище хрупкую ладошку чеченки. Сразу было ясно, что все у них уже сладилось. Увидев Лыкова в новом обличье, без бороды, в очках и с жгучим брюнетом, влюбленная парочка опешила. Алексей, серьезный и даже суровый, сел, взглянул на челубея. Тот сразу набычился, ответил ему таким же взглядом из-под Чует, гад, что девку увел у друга. Совестно. — Мне уйти? — напряженным голосом спросила Хагишат, сразу почуяв, что готовится какое-то важное объяснение. Останься, тебя это тоже касается. Ты уже догадался, Яков, кто я на самом деле? Автоном сказал, ты к приставу уехал. Потом пропал на десять дней. А теперь этот маскарад. Тебя хотят арестовать за бордадыма? Нет, меня не хотят арестовать. Я сам, кого хочешь, могу арестовать. Я чиновник особых поручений департамента полиции. В чине коллежского асессора. Демон, засланный в банду Лобова по личному повелению государя. Сыщик челубей поверил сразу и отшатнулся к стене словно от удара но тут же вскрикнул от боли резкое движение было ему еще не по силам он осторожно потрогал рану а сам при этом не сводил в глаз с алексея тому было в эту минуту необычайно трудно он чувствовал себя словно бы предателем ты сыщик и пришел теперь за мной утвердительно и покорно произнес недошевский меня засадят в кутузку Агешат молча прижалась к нему, словно показывая, что не бросит и пойдет на каторгу следом, как пошла за братом. При этом она смотрела на Лыкова со страхом и неприязнью. — Нет, что ты! — живо ответил Лыков. — Как я могу засадить тебя в кутузку? Ведь мы же как братья. Невозможно. Мне придется пойти на служебное преступление, я уже решил. Но вам нужно уехать из России. Навсегда. Мы никогда более не увидимся. Я приехал проститься. Выговорив все это одним духом, Алексей посмотрел на влюбленную парочку и печально улыбнулся им обоим. — Куда уехать? — хрипло спросил Челубей, явно не веря тому, что его не собираются арестовывать. — В Америку, отсюда она ближе, чем Европа, и потом будет следствие. Замышлялась цареубийство, спокойно жить вам позволят только за океаном, а в Европе департамент вас достанет. Слушайте меня внимательно. Завтра я выезжаю в Петербург, мои дела здесь закончены. Пристав Нерчинского района уведомлен мною, что ты, Яков, мой агент, а брат и сестра Алибековы — важные свидетели. Он доставит вас под охраной в Благовещенск и вернется. Слежки за вами там не будет. Как только здоровье позволит, сразу же уезжайте во Владивосток. Садитесь на первый же пароход, и Бог вам в помощь. Езжайте втроем с Амодином. Паспорта у нас остались шесть штук, на всех хватит. Было семь, — встревожился Челубей. И осигновка одна исчезла, пока я без памяти лежал. Это я забрал и паспорт, и осигновку. Отдал Саблину. — Его ты тоже отпустил? — обрадовался Челубей. — Сыщик хренов, всех отпускаешь! И рассмеялся, как ребенок. Вот теперь поверил. Молчи, дурак, а то передумаю, — цыкнул на него Лыков и повернулся к девушке. — Прощай, дорогая, милая моя, Хагишат. Я всегда буду тебя помнить. — Я тоже всегда буду тебя помнить, Алексей, и молиться за тебя каждый день, — серьезно отвечала Чеченко. — Всю жизнь. Ты настоящий кюнах, достойный человек. Я не встречала таких людей никогда. Спасибо за все, что ты для нас сделал. Уезжайте скорее, пока мои начальники не спохватились. Оставаться в России вам нельзя, и на Кавказе вас тоже сыщут. Увы, здесь я ничем не смогу вам помочь. Я понимаю, Яша был здесь преступником, но в Америке он начнет жизнь честного человека. Богаты не будем, а сыты будем, и с нами им один, втроем, легче. Да, несколько уныло поддакнул Недошевский. Придется освоить какое-нибудь ремесло. буду ходить на службу каждый день с девяти до шести, а по субботам пить пиво. Впрочем, я могу поступить там в их армию и стать, наконец, офицером. Это я люблю, у меня получится. Генерала к старости выслужу, американского. Вот это вам на первое время. Лыков выложил из дорожной сумки в ноги челубию увесистый кожаный мешок. Я конфисковал у бордадыма. Тут 35 тысяч золотом. Свищевской, Чекан. Монеты фальшивые, а золото настоящее. Там не отличат. Обменяйте по курсу сигнова Котлобова осталось на сорок тысяч. Тоже забери себе. Подъемные пригодятся для обустройства. И весь оставшийся вечер они провели вместе. Сначала втроем, потом подошел им один. Пили вино, говорили об Америке. Лыков рассказывал о себе. Чеченец подарил ему на память свою непробиваемую бурку. Было сладостно печально и немного жалко себя. И чуть-чуть он завидовал челубею. Слегка захмелев, Лыков сказал Недашевскому, «Перестань, наконец, сомневаться в себе. Ты же достойный человек, а сам до сих пор в этом не уверен. Выпрямись же, наконец, свой настоящий рост! Таким, как ты, я никогда не стану. И не надо быть таким, как я. Будь самим собой. И не ленись, не бойся будней, не беги от них на поиски приключений, не живи по правилу, что мне саха была бы балалайка. Будни — это и есть жизнь. И каждый день жизни — подарок, данный нам Богом. Когда поймешь это, перестанешь бояться и начнешь жить, ходить на службу, растить детей, ожидать потом внуков. — Я помогу Яше полюбить простую жизнь, без стрельбы и легких денег, — заверил Алексей Хагишат. — Он станет счастливым человеком. Утром дедушка потермуфий под диктовку Лыкова написал письмо купцу Анисиму Петровичу Лобову. В нем он рассказал, умирающий от болезни раб Божий Яков просил перед смертью передать, что поручение хозяина через Элизвоя он получил и исполнил. Но, известный вам человек, оказался ловок и силен. Элизвоя списал, а Якова заразил смертельной болезнью, прежде чем сам представился. Выполняя последнюю волю усопшего, он, Потермуфий, сообщают эту грустную весь хозяину и пересылают то, что осталось от раба Божия Якова, завлетой кровью паспорта Нерчинской управы, по которому Челубей уехал в Сибирь. Еще раньше Алексей от имени Потермуфия отправил Лобову телеграмму, в которой вкратце сообщил об их с Недошевским гибели. Потом состоялось окончательное прощание. Они с Яковом обменялись нательными крестами, став таким образом крестовыми братьями. Лыков обнял напоследок всех троих, поблагодарил гостеприимных и верных киржаков и уехал. Хагиша так и не поцеловала его при расставании. Он уверял себя это потому, что ей так же трудно, как и ему, скрывать свои чувства. Вот и держится из последних сил. Думать это было утешительно и почти не больно. По пути на запад Алексей заглянул в Томск. К счастью, тот получил уже штаб с капитана Наладилось и материальное положение. Столовые и порционные деньги плюс казенная квартира не сделали Платона Серафимовича с Сибаритом. Из-за большой занятости он смог встретиться со столичным чиновником и почти приятелем только поздно вечером. Рассказал, что Кандыба находится под следствием и, видимо, будет отставлен без пенсиона. Бывший царь бог томской пересылки очень болезненно переживает свое падение и потихоньку спивается. Больше всего его угнетает невозможность пару арестантов. Счастье вжалел своего бывшего начальника и хлопотал ему пенсию третьего разряда второй степени по пониженному классному чину. Просил и Алексея замолвить словечко в столице. Австрийский шпион Зарудный теперь уже в Жиганске, в Якутии катает тачку. Дело турецкого аскера Махмед Бея находится в четвертом департаменте сената на пересмотре и должен ожидать его скорого возвращения, наконец, домой. Труп людоеда Никифорова нашли в отхожем месте со следами насилия. Счастливчик Загадашников опять смог договориться с Фортуной, удачно бежал и до сих пор не пойман. Богатый скопец из лазарета приходил с пачкой банкнот. Ныне он в горном Зурентуе. Нет и права, Суконкина. Умница Плеве решил отделить его от уголовных арестантов раз и навсегда и засунул во внесудебном порядке без срока в Суздальскую монастырскую тюрьму. Видимо, договорился с обер-прокурором Синода Победоносцевым. А в остальном служба и служба, зима на подходе, продохнуть некогда. Утром Алексей поехал дальше по знакомым тропам среди мертвых унылых болот. Была уже дождливая серая осень. Вместе с ним еще из усть-кары увязался и Слалейка. Сыщик подарил ему последний паспорт и сто рублей денег. Старый бродяга добрался с коллежским ассессором до Казани и поселился там у родни, а сыщик сел на пароход до Нижнего. Сутки Лыков пробыл дома, помог сестрице деньгами к свадьбе, послушал матушкины жалобы на здоровье, зашел к старику Каргеру. Не удержался, повидался и с Варенькой Нефедевой, на которой хотел был жениться еще в восемьдесят первом году. Сердце теперь будет занято другой, но Варенька осталась так же хороша, умна и к Алексею весьма расположена. Эх, как бы не ее деньги. Могла бы быть славной спутницей жизни, а нищему к таким свататься не гоже. Просто было нельзя, начальство торопилось с возвращением. Проездом в Москве Лыков посетил флигель на углу Маховой, передал Надежде Ломановой прощальную записку от Челубея. Слез ее видеть не смог, сбежал при первых всхлипах. Ну, служба!